Практическое задание. Прежде чем мы перейдем к следующей главе, давайте разберемся, какая стратегия выживания наиболее свойственна вам. Давайте сделаем тест. Первый вопрос. Несколько лет назад мир охватила пандемия. Вспомните, что вы ощущали, что думали, как действовали. А. Скупали маски, лекарства и противовирусные, принимали все это сами, давали детям, супругу, советовались с врачами, узнавали подробности про друзей и соседей. Один балл. Б. Считали, что все это ерунда и пытались продолжать свою обычную жизнь. Два балла. В. Избегали общественных мест, перешли на удаленку и сидели на ней до последнего, с друзьями не встречались, родственников в дом не пускали. Три балла. Второе. На город обрушивается снегопад, а вам необходимо ехать на работу. Ваши действия. А. Оденусь и поеду, но буду ругать коммунальщиков за нерасторопность, жаловаться на проблемы с транспортом. И вообще, руководство могло бы как-то урегулировать вопрос с необходимостью выходить. 1 балл. Б. Встану часа на три пораньше, а то вдруг не успею, но предупрежу начальника, что могу опоздать. 2 балла. В. Останусь дома и никуда не пойду. Это слишком большие сложности. 3 балла. Третье. В соседнем доме пожар. Как вы себя ощущаете и что будете делать? А. Побегу на место происшествия помогать, тушить или буду обзванивать все службы, чтобы они точно приехали. Один балл. Б. Буду наблюдать из окна, переживать, все ли там в порядке, буду ходить по дому, постоянно поглядывая в окно, пока не потушат. 2 балла. В. Предпочту не смотреть на то, что происходит, и задерну шторы. 3 балла. Четвертое. Вам поручают большой объем работы, которую необходимо выполнить в короткий срок. Ваши действия. А. Пойду разбираться, почему всю эту работу должна выполнять именно я. Буду злиться, жаловаться коллегам. Один балл. Б. Буду переживать, что не справлюсь, откладывать, прокрастинировать. 2 балла. В. Надо так надо, буду выполнять. Три балла. Пятое. Начальник разговаривает с вами на повышенных тонах. Отчитывает. Ваша реакция. А. Буду разговаривать с ним так же, как и он со мной. Один балл. Б. Буду пытаться оправдаться, объяснить, смягчить ситуацию. Два балла. В. Не смогу вымолвить ни слова, буду стоять, выслушивать. Три балла. Шестое. Бабушка в общественном транспорте агрессивно толкает вас со словами, что вы занимаете слишком много места. Ваша реакция. А. Отвечу ей, что она тоже не очень-то скромно расположилась. 1 балл. Б. Уйду от нее подальше. 2 балла. В. Молча дам ей то пространство, которого она требует. 3 балла. Седьмое. Один из коллег в который раз берет вашу кружку. Ваши действия. А. Пойду с ним ругаться. Это моя вещь. 1 балл. Б. Спрячу кружку так, чтобы он точно не нашел. 2 балла. В. Промолчу. 3 балла. Восьмое. У вас праздник, и соседи пожаловались на шум. Ваши действия. А. Скажу, что они тоже не мыши, а у меня есть повод. 1 балл. Б. Извинюсь, сделаю потише и буду до конца вечера соблюдать тишину. 2 балла. В. Не открою дверь. Три балла. Девятое. Ребенок разбросал по дому свои вещи. Ваши действия. А. Отругаю его, чтобы неповадно было. Один балл. Б. Буду говорить, что так делать не нужно. Два балла. В. Молча соберу все сама. Три балла. Давайте посчитаем баллы. От 9 до 13 баллов. Вероятнее всего, ваша реакция на стрессовые ситуации — замри. И если мы говорим о шоковых травмах, то эта реакция действительно призвана помогать пережить их. К сожалению, в реальной жизни при ежедневном взаимодействии с окружающими людьми и миром стратегия «сдаться» дает наименьшие шансы на то, чтобы получить удовлетворение и обрести счастье. От 13 до 22 баллов. Скорее всего, обычной для вас является реакция «беги». Эта стратегия нацелена на том, чтобы старательно обходить все острые углы, не лезть на рожон, не рисковать, не геройствовать. Задача — избежать физической и психологической угрозы любой ценой. А гормоны, выделяющиеся при бегстве, нередко приходится пускать на бурную деятельность и, возможно, вполне полезную, но глобально не способствующую решению задач. 23 балла и выше. Чаще всего вы реагируете стратегией «бей». В этом случае лучшее средство защиты — это нападение. Неизменно открытая конфронтация и борьба за себя, справедливость и то, что дорого, нередко оборачиваются испорченными отношениями, чувством стыда и вины. Тело, приведенное в боевую готовность, сложно остановить на полпути, лишая человека возможности благоприятного исхода ситуации. Проанализируйте как ваша стратегия помогает или мешает вам в достижении желаемого, как часто вы сожалеете о том, что сказали или сделали в напряженные моменты, или вас, наоборот, вполне устраивает то, как работают ваши автоматические программы.